Глава 5. Валерии Игоревна не понравилось ему с первого взгляда. Стирвозная, за 40, без обручального кольца на безымянном пальце, в дорогих шмотках и с последней моделью телефона, что абсолютно не вяжется с размером её зарплаты в государственном учреждении. Я бы с радостью вернула вам вашу дочь, но на вас поступила жалоба. Поэтому мы должны всё тщательно проверить, прежде чем принять решение. Её улыбка была далека от искренней. Слова вызывали возмущение, приторный тон, с которым она говорила это Артуру, тошноту. «Моя дочь — не товар, чтобы её возвращать. Перестаньте ломать комедию и приведите её ко мне, иначе я подам на вас в суд за незаконное удержание в этом здании несовершеннолетнего ребёнка. Я — её отец. И только я имею право указывать, где ей быть». «Пока что вы её отец, да», — снисходительно улыбается Мымра, нарочито медленно отодвигаясь от стола и доставая из верхнего ящика несколько бумажек. Всё такая же спокойная, несмотря на оскорбления Артура. «Я здесь о вас справки навела», — смотрит на Волкова по бедным взглядам. «Безработный, за последние полгода три привода в полицию. В последний раз... Хм, три дня назад». Полагаю, именно из-за этого вы не смогли забрать дочь из детского сада. Сотрудники сказали, что вы регулярно забываете о ней. Чушь собачья. Зло рычит волков. Моя дочь растёт ни в чём не нуждаясь, а вы устроили здесь цирк, потому что кто-то что-то вам сказал. Также я связалась со своим знакомым в органах, и тот поведал мне чудесную историю о том, как вас задержали за участие в нелегальных боях. Сёркая своими идеальными белоснежными зубами заявляет она: Вот же ж, и как только прознала. Я не понимаю, о чём вы. Артур старается казаться невозмутимым, но на самом деле злость внутри его такой силы, что приходится силой сжать кулаки, чтобы не наговорить лишнего. Ребёнок должен расти в нормальной, полноценной семье, а не с отцом, который каждую ночь с кем-то дерётся. Какой пример вы ей подаёте? А у нас нормально, полноценная семья, произносит он с нажимом, наклоняясь к ней через стол. Ещё не хватало, чтобы кто-то читал ему нравоучения и рассказывал, как воспитывать дочь, его дочь. Вы безработный, отец одиночка, который зарабатывает на жизнь подпольными боями. Опаздываете в сад за дочерью. Иногда вообще не являетесь туда. Я ничего не забыла. Вообще-то я скоро женюсь. Ализа прекрасно ладит с моей невестой. Она ходит в частный детский сад, который стоит немаленьких денег. И у неё всё самое лучшее. И ни в каких баях я не участвую. Правда? Валерия Игоревна с насмешкой приподнимая бровь, не верит ни одному его слову. В общем, Волков, как вы и сказали, Право разлучать вас с дочерью я пока что не имею. Поэтому вы заберёте её сегодня, но Она специально выдерживает паузу, обозначая свою значимость и подчёркивая, что именно от её решения зависит дальнейшая судьба его дочери. Я оставлю вас на учёт. Соцработник будет иногда наведываться к вам, наводить справки в детском саду. И не приведи, Господи, вам соврать или где-то ошибиться. Ваш испытательный срок 4 месяца. И мне бы хотелось как-то лично увидеться с вашей невестой. В противном случае все собранные мною сведения о вас направятся выше. И будьте уверены, я сделаю всё возможное, чтобы у Лизы было нормальное детство, а не вот это вот всё. Описывая рукой круги в воздухе, женщина указывает на его побитое лицо. А теперь пройдёмте со мной, проведу вас к дочери. У вас дети есть собственные. Предвиди её дальнейшие слова добавляет мужчина. Валерия Игоревна лишь едко улыбается в ответ. Но на дне её глаз Артур отчётливо замечает боль. Ясно. Значит, вы ни черта не смыслите во всём этом. Разлучать детей с родителями это самое худшее, что может быть. Послушайте меня, Волков. Женщина резко останавливается посреди коридора и поворачивается к нему лицом. Я за свои годы повидала очень многое. И родителей алкашей, у которых пятеро голодных детей, ходили по соседям и просили хлеба, и полных неадекватов, которые били своих дочерей и сыновей до такой степени, что и душевные, и физические шрамы останутся с ними на всю жизнь. Так что прекратите бросать в меня убийственные взгляды. Я выполняю свою работу. И выполняю её очень тщательно. Поэтому постарайтесь убедить меня в том, что Лизе будет лучше с вами, а не в месте, где о ней позаботятся специально нанятые люди». Валерия Игоревна распахивает дверь. Артур, совершенно забыв о манерах, подсекает её. И входит в помещение первым. Выискивает взглядом белокурые волосы дочери и с облегчением выдыхает когда замечают Лизу, сидящую за столиком, и что-то рисующее на альбомном листе. Она выглядит немного грустной, но слёз на глазах не видно. Молодец. Сильная. Самый настоящий боец она у него. Лиза. Зовёт Артур, и на его лице растягивается улыбка, когда девочка поднимает на него взгляд и восхищённо пищит. «Папа!» Она срывается с места и через долю секунды оказывается рядом с ним. Волков подхватывает её на руки, целует в маленький носик и прижимает к себе. Я знала, что ты придёшь, знала. Ты не мог меня оставить. С своими крохотными ладошками она обхватывает его лицо и доверительно заглядывает в глаза. Конечно, я не мог тебя оставить, даже не думая о таком. У меня возникли проблемы на работе, и я не смог тебя забрать. Пойдём домой. Ага. Девочка кивает и снова прижимается к груди отца. В такие моменты она по-особенному напоминала ему свою мать. Хрупкая, доверчивая, солнечная, улыбчивая. Не говоря уже о том, что внешне была её маленькой копией. Поначалу Артуру было очень сложно справиться с потерей любимой жены. В какой-то момент он даже понял, что не может смотреть на дочь. Слишком уж сильно кровоточило его сердце. А при виде лица Лизы становилось ещё хуже. Потом что-то внутри него щёлкнуло, и всё изменилось. Он просто представил осуждающий взгляд своей покойной жены, узнай она, как Артур относится к их крохе. Он пообещал и себе, и Жанне, что станет для их дочери лучшим на свете отцом, и до сих пор ни разу не оступился. Волков бросает укоризненный взгляд на Валерию Игоревну и больше не говоря ни слова. Мы выходят из игровой комнаты. Закутывая дочь в свою куртку, не желая оставаться здесь больше ни минуты, и быстрым шагом приближается к припаркованному внедорожнику. Плохой отец, значит. Ну-ну. Да такого отца, как он, ещё поискать надо. Волков взлился, что все они судят его по одному проступку, а явного не замечают. Лиза счастливая, обеспечена, не обделена вниманием лучше, чем с ними ей нигде не будет. Папочка, а знаешь, у кого в гостях я была? У кого? Отстранённо спросил он, потому что все его мысли сейчас кружатся вокруг несправедливых обвинений в его сторону, а также вокруг угроз этой Валерии. У Даши. Она хлопает в ладоши, пытаясь устроиться поудобнее в детском кресле, из которого уже немного выросла. Волков сразу же сделал себе мысли на пометку, что стоит заказать новое. «М-м, Даша? Не помню, чтобы у тебя была подруга с таким именем». Он неспешно едет по загруженной автомобилями дороге, соблюдая все правила дорожного движения. Это без Лизы он уже проскочил бы на жёлтый, пошёл бы на обгон вон того жука впереди и обматерил бы каждого, кто плетётся, как черепаха. Но с ребёнком в салоне он едет словно баба, впервые севшая за руль. Пап, ты что? Это же наша воспитательница. Несмотря на то, что Лиза уже давно хорошо разговаривает, всё же многие слова она до сих пор коверкает, как и любой ребёнок её возраста. Воспитательница. Да, она забрала меня к себе, и мы ели торт, вкусный. А ты знаешь что? Дальше Волков уже не слушает потому что очень сильно злиться. Эта Клуша дала Лизе торт, а ей нельзя сладкое. Прекрасно. Он же предупреждал воспитательницу, когда отдавал Лизу в сад, хотя тогда, кажется, была совсем другая, а это он не помнит. Скорее всего, новенькая. Пап, а можно утром вместо каши есть торт? Ты ведь и сама прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Строго чеканит он. Волков даже под дулом пистолета не признался бы, что сидит на бабских форумах под ником Дусечка и регулярно задаёт вопросы по поводу воспитания, питания и игр дочери. Там одна общительная мамаша расписала ему целый комплекс полезного питания для ребёнка возраста Лизы, и он старается его придерживаться. Раньше за рационом Лизы следила няня, но Снежана Андреевна вынуждена была переехать в другой город. За последние полгода Артур сменил больше десятка девиц, и ни одна из них не была достаточно компетентной, чтобы присматривать за его дочерью. Поэтому он вынужден был делать это сам, как мог, пока не найдёт снова такого ответственного человека, как их первая няня. "А можно мне снова в гости к Даше?" затаив дыхание, спрашивает она. "Нет", сжимая руль, хмуро произносит Артур думаю о том, что не мешало бы сменить детский сад. От этого у них одни проблемы.